Глава 14. Голова болела. Осторожно стараясь не стонать в голос, я попыталась повернуться на бок. Уткнувшись носом в тёплую мужскую грудь, с удовольствием потянулась и обняв устроилась поудобнее. Полежав ещё пару секунд, закинула на него ногу и вздохнула. Аромат чужого тела дурманил мозг, гудящий словно рой диких ос. Приятный, свежий, с нотками каких-то цитрусовых цветов. Как же уютно и приятно. Но уже через секунду распахнула глаза и приподняв лицо замерла. На меня сверху вниз смотрел Ассуриц, которого я как раз и обнимала так беззастенчиво. Очень внимательный и одновременно с этим задорный взгляд смутил окончательно. Хм. Прочистив горло, просепела: "Карими, что тут происходит?" Сари. Он оскалился своей излюбленной хитрой улыбкой, чуть склонившись ко мне. Пока ещё не знаю, но начало мне очень даже нравится. Хихира. Я дёрнулась, подпрыгивая на месте и намереваясь отскочить от него. Сари. Он попытался удержать меня, взмахнул рукой в попытке поймать мою ладонь, но не сумел сделать этого, и я под его раскатистый смех повалилась на пол. Дверь за моей спиной со стуком распахнулась, и задрав голову, я увидела, что на пороге показался голый по пояс Йода. Босой в одних брюках и покрытый каплями воды рыжий великан, сжимая в руке один из своих клинков, уставился на меня сверху вниз, краснее. "Сэр Лексон, командир". Он опустил меч и вздохнул будто с облегчением. "Вы наконец пришли в себя?" "Да", смущённо ответила ему и только тут сообразила, что этот мужчина на моей памяти вообще никогда не смущался, а уж меня-то точно. Вскинув руки, Тараплива ощупала себя и облегчённо выдохнула. Я была одета, хотя завозилась на полу так, как упав, оказалась на спине. Упёршись ладонями в пол, села и быстро огляделась. Небольшая, но на удивление уютная комната со столом, несколькими стульями, огромным в пол стеной окном и кроватью, с которой я и свалилась. Сейчас на ней лежал на боку Кихера, подперев голову ладонью. Парень широко улыбался, наслаждаясь, похоже, моим замешательством. А вот я ощутила ужасное, просто невероятное смущение. Осторожно поднялась на ноги и осмотрела себя. На мне была надета какая-то сорочка нежно-розового цвета, длинной чуть выше колена. Необычная скользящая по коже ткань ласкала тело при каждом движении. Я сама никогда в жизни такое не носила. Во-первых, так как просто предпочитала другой стиль одежды. А во-вторых, подобные вещи были не по карману сироти Ассура. Проглотив образовавшийся в горле ком, я просипела, стараясь больше не глядеть ни на одного из мужчин. «Зеркало?» «Там!» Кариме наконец отвел взгляд и махнул рукой в сторону двери, из-за которой появился ворд. Не благодаря и не произнеся больше ни слова, я рванула в указанном направлении, и если бы Йодор не отошел в сторону, снесла бы к низшим его». Громко хлопнув дверью, прижалась к ней спиной и перевела дыхание. Что же это такое происходит? От чего я почувствовала такое смущение? Я страж, я воин, я Сари Лексон. Осторожно сделав шаг вперёд, коснулась рукой края каменной чаши. Пальцы тут же ощутили прохладу воды, которой и была наполнена раковина. Одним быстрым взглядом окинув ёмкость, опустила в неё ладони и начала с жадностью пить, делая большие и громкие глотки. Живительная влага прокатилась по горлу подобно эликсиру. Сари раздалось над само ухом, и я, не сдержавшись, завизжала. Повернув голову, столкнулась с призраком синеволосого. В дверь со стороны комнаты тут же ударили, а следом пророкотал крик Йоды. "Командир, что с вами? Всё нормально", просепела, продолжая удерживать спиной дверь, хадящую ходуном под ударами рыжего великана, а потом крикнула громче: Нормально всё. Точно. Мужчина прекратил попытки прорваться внутрь и замер. Сари. Да-да. Я сглотнула. Всё хорошо. Синеволосы переместился вперёд, замирая прямо напротив меня. Нижняя часть его тела, скрытая полами болохона, была совершенно прозрачной. Сари. Тихо, будто стараясь больше не волновать меня, начал призрак Я не хотел вас пугать, но как только получил сигнал, сразу пришёл поприветствовать. Кто вы? Кто вы такой нищий вас раздири? прошептала, не в силах говорить громче. Голова заболела сильнее, а тело словно потеряло опору, лишаясь сил. Сделав шаг ближе к двери, прислонилась к ней, ощущая себя так немного увереннее. Осторожно сползла на холодный каменный пол, продолжая опираться спиной на деревянную поверхность. Камень под попой тут же начал нагреваться, а синеволосый тоже принял странную сидячую позу, если так можно сказать. Сари, мои способности в этом месте безграничны. Это невозможно объяснить в двух словах, сидя на полу в ванной комнате, но на самом деле так оно и есть. Где мы находимся? Попыталась я сосредоточиться, но голова заболела ещё сильнее. Вы в цитадели? В апартаментах старшего рода. Восстановление территории отнимает много сил у нас обоих, а потому вам следует вернуться в постель и отдохнуть еще немного. Мне осталось совсем чуть-чуть. О чем вы? Сознание начало ускользать от меня, но усилием воли я сосредоточилась. Что вы? Тарина Лексен. Я всё вам расскажу и покажу, но позже. А пока вам необходимо ещё немного отдохнуть. Я сообщу вашим рабам, чтобы о вас позаботились. А теперь призрак поднялся и растворился прямо в воздухе, словно его и не было. Они не рабы, только и смогла прошептать. Глаза закрывались. Болью окутавшая голову словно капюшон плаща, расползалась дальше, опускаясь на плечи и ниже по позвоночнику. Завалившись на бок, я бессиленно выдохнула и позволила темноте укрыть меня. Мне совершенно не нравится, что мы не можем даже из этой комнаты выйти. Где-то рядом пробасил Йода. Ты же понимаешь, что не только тебе это всех не устраивает. «Что они делают с Тари? Мне кажется, что...» «Что?» — продолжила я, не отрывая глаз. О том, что лежу уже не на тёплом каменном полу ванной комнаты, а на мягкой постели, ощутила сразу. В помещении тут же повисло молчание, и я переспросила. «Что?» «Сари?» — начал Йода в своей дипломатичной манере, даром что из горцев, но Кихера его перебил. «Они качают из вас силы, Сари, и восстанавливают цитадель. Что? Совершенно обалдевшая от такого заявления, окончательно пришла в себя, резко села и распахнула глаза. Что? Первое, что я увидела, был асуриец. Как и в первое моё пробуждение, парень был голым по пояс. Чёрные волосы плотной пеленой покрывали его плечи. Чёрные брови сошлись на переносице, а на дне обсидиановых глаз словно искрились угли ярости. Да, яд как корову. припечатал он и повернулся ко мне в полоборота. «Кихира!» — рявкнул Йодор, поднимаясь со своего места. В отличие от осурийца, Рыжий уже был полностью одет и вооружен. Его борода топорщилась, а вьющиеся после мытья волосы торчали во все стороны. «Командир, мы не знаем, что тут происходит. Эта синяя гадина ничего не желает нам объяснять». «Привратник!» Спокойно исправила великана синяя гадина, тут же появившаяся в центре комнаты. Я все объясню Саре, как только она будет готова. Я готова, пресекла все дальнейшие препирательства. В конце концов, я совершенно перестала ориентироваться в происходящем, но слагать с себя обязанности командира нашего изрядно поредевшего отряда не собиралась. Тем более после слов привратника о доме. «Нет, я не спешила верить странному существу и падать в его распахнутое объятие, да и слова Кихира о дойной корове. Сейчас я чувствовала себя вполне отдохнувшей и полной сил, голова больше не болела, даже слабости в теле не наблюдалось. О том, что нам не удалось сбежать из странного замка, я уже поняла. И поняла, что Кихира и Йода в панике. Да, они держались гордо и озлобленно». Просто стражи не имели права паниковать открыто и потому грызлись между собой, выпуская пар и желая понять, что происходит. "Я готова", повторила громче. Откинув одеяло, которым была укрыта под пристальными взглядами троих мужчин, вылезла из постели. Рядом с кроватью нашёлся стол с моей одеждой, аккуратно сложенной в стопку. Именно в эту секунду я снова вспомнила, что на мне надето. А кто, хм, меня переодел? Сдавленно выдавила из себя, схватив одежду в руки. «А что я там не видел?» С издевкой спросил Кихира, а я, кажется, чуть не умерла со стыда на месте. Почему-то раньше я бы и не обратила внимания на то, что парень видел меня голой, но сейчас эта мысль вызывала внутри не просто панику, а натуральный ужас. Выпрямив спину, я гордо прошествовала в ванную комнату и хлопнула за собой дверью. Как только мои вещи упали на край огромной каменной чаши, рядом стал появляться привратник, окрашивая воздух вокруг себя синими искрами. «Вон!» – рявкнула, что есть моча, окончательно теряя контроль над собственными чувствами. Синеволосый, так и не проявившись до конца, тут же исчез. Быстро облачившись в чистую одежду и собравшись с мыслями, я вернулась в комнату. Кихира тоже оделся и убрал волосы в высокий хвост. Юда заплёл свои рыжие вихры и теперь больше походил на воина, чем на горного варвара. Превратника в комнате не было, но как только я, смотрев подчинённых, раскрыл рот, центр комнаты зарился, и синеволосый предстал передо мной. Тарина Лексан, начал он пафосно, чем немного привёл меня в замешательство. Добро пожаловать в центральную цитадель Ока. Я переглянулась с не менее удивленными стражами. «Эй!» Я махнула рукой синеволосому. «Это мы уже проходили?» «Да...» Призрак выдал что-то типа улыбки. «Но этикет и программа требуют...» «Программа?» «Прошу!» Вместо ответа призрак махнул рукой в сторону широкой двери, которая тут же распахнулась. Парни подобрались и уже через секунду оказались рядом со мной. Неужели нас отпускают? прошептал Кихера, замирая с права от меня и обнажая меч. Нет смысла в оружии, спокойно прокомментировал призрак и исчез, чтобы тут же появиться в проёме двери. Прошу следовать за мной в обеденный зал. Сначала вам необходимо подкрепиться. Походу трапезы я в виду, Вастарин Лексен, в суть того, что здесь происходит. На этом призрак развернулся и исчез в тёмном коридоре. "Идём", решилась я наконец и сделала шаг вперёд.